И снова повторим вопрос. Насколько обоснованы гипотезы о древности якобы самых древних в мире еврейских библейских рукописей? О методах работы Фирковича ярко говорят также следующие факты. Изучая надгробные памятники известного крымского кладбища в Иосафатовой долине в Крыму, мног... многие востоковеды считают, что ряд надгробных надписей был фальсифицирован Фирковичем с целью обоснования своей теории происхождения крымивов. По мнению известного гибрииста Ая Горкави, Фиркович, во-первых, фабриковал новые даты на надгробиях, во-вторых, подправлял даты надписей, относящихся к позднему средневековью, в-третьих, неправильно вычислял даты при переводе в христианское летоисчисление, в четвёртых изобретал якобы бытовавшие только в Крыму системы исчисления времени. Ничего не скажешь, разнообразны были способы Фирковича. Такого вот одного из последних представителей учёных средневекового типа, то есть того типа, к которому принадлежали и основатели якобы научной хронологии, Склигер, Питауиус и другие. Палеосификация, то есть вот такая научная работа проводилась так. Даты на еврейских памятниках обозначались буквами. Некоторые из них очень легко можно было переделать, изменяя или добавляя мелкие детали. Например, буква Чей, обозначающая 5000, превращалась в Тав 4.000. К этому прибавлялся 151 год по Крымской эре, который Феркович сам же и изобрёл от сотворения мира. И дата становилась древнее на 1151 год. Важно отметить, что надгробные камни XVI-XVII веков ни по сохранности, ни по форме, ни по шрифту эпитафий не отличаются от якобы древних памятников. Задержимся здесь. Нам кажется, что Фиркувич был не злостным фальсификатором, подделывающим даты исключительно из любви к ста тысячам рублей серебром, а был искренним человеком, старавшимся как бы исправить историю из самых лучших побуждений. Дело вот в чём. По-видимому, крымские караимы в 18-19 веках ещё помнили быть, может, уже смутно, что старые надгробия и памятники, разбросанные вокруг них, относятся к библейским временам то есть к временам описанным в Библии. И так вероятно оно и было, поскольку, как мы будем объяснять ниже, библейские времена в действительности охватывают эпоху вплоть до XVI века. На надгробных памятниках стояли, по-видимому, именно такие средневековые даты. Местные краеведы до конца XVIII века вероятно ещё мало интересовались сколигерской хронологией и хронологией вообще. Поэтому не усматривали здесь никакого противоречия. Стоит, скажем, на могиле современника царя Соломона дата 1550-й год нашей эры, в переводе на наши леты исчисления. Ну и что? А вот приехавший сюда Феркович уже хорошо представлял себе правильную скаллигеровскую историю, а с другой стороны вполне доверял местным храимским преданиям. Поэтому и встал в тупик перед открывшимся ему противоречием. Памятник библейских времен, то есть якобы очень древний по скаллигеру, А дата на нем явно средневековая, скажем, из 15 века. Что делать? И Феркович начинает искренне как бы реконструировать даты, считая, что вероятно здесь была как бы написана не та буква. Нужно поправить древнего каменотеса. И поправляет. Посмотрим конкретно, что он делал. Оказывается, большинство исправленных им дат начиналось именно с буквы, обозначавшей «пять тысяч». Историки говорят нам, что здесь имелась в виду дата по эре от иудейского сотворения мира, начавшейся якобы в 3760 году до нашей эры. В таком случае получается, что даты, которые исправлял Феркович, относились к эпохе после середины 13 века новой эры. В самом деле 5000 минус 3760 равно 1240. К этому надо еще приварить присутствующие в датах сотни и десятки лет – И тогда получается, даты из XIII-XVII веков нашей эры. Уменьшая эти подлинные даты на 1151 год, Фиркович отодвигал их к началу нашей эры и как бы доказывал тем самым якобы древность пребывания караимов в Крыму. Повторим ещё раз. Подавляющая часть датировок уцелевших библейских рукописей основана на палеографии. Как мы отмечали, такое якобы датирование полностью зависит от предполагающейся заранее известной глобальной хронологии. Но при изменении хронологии автоматически меняются и все эти палеографические датировки. Напомним яркий пример из хронологии 7 глава 1.2.7. А в 1902 году англичанин Нэш приобрёл в Египте фрагмент папирусной еврейской рукописи о датировке которой учёные не могут прийти к единому мнению до сегодняшнего дня. Наконец, договорились считать, будто текст относится к началу нашей эры. И вот в дальнейшем, после открытия кумранских рукописей, именно с лечением вот этих почерков папируса Неша и кумранских рукописей дало возможность с самого начала установить большую древность последних. Так один текст, от датировки которого не могут прийти к единому мнению, утягивает вслед за собою в прошлое массу других документов. И тем не менее, в датировке свитков Кумрана среди учёных возникли большие разногласия. От II века до нашей эры до времени крестовых походов. Датировка началом нашей эры считается подтверждённой после 1962 года в результате радиоуглеродного датирования. Однако, как мы говорили в хронологии 1 глава 1 2016, этот метод не применим к событиям, отстоящим от нас не более чем на 2-3000 лет в виду большого разброса в 1-2000 лет, даваемого самим методом для образцов такого возраста. Напомним вкратце историю обнаружения кумранских рукописей. В 1947 году бедуин, разыскивавший пропавшую козу, проник в пещеру в скале, поднимающейся на 300 м над уровнем Мёртвого моря у его западного берега. Он обнаружил там спрятанные в сосуде три кожаных свитка с текстами, написанными, как отмечают историки, изумительно прочными чернилами. Рукописи были замечены и куплены за хорошие деньги. В этих местах началась охота за древними текстами. Бедуины искали теперь по всей иудейской пустыне. Они знали, что учёные интересуются малейшими отрывками рукописей и что в особенности за них платят очень хорошо, за каждый квадратный сантиметр В дальнейшем были обнаружены ещё пещеры со свитками. Некоторые из них и были названы кумранскими рукописями. Важно отметить, что среди найденных рукописей были остатки библиотеки христианского монастыря, существовавшего на этом месте. Возник вопрос: когда были написаны рукописи, кроме христианских, и кто их спрятал? Христианскими рукописями найденными в этих же местах не особенно интересовались, так как их считали существенно более поздними. Указанный вопрос наукой был решён. Приблизительно в 1000 м на юг от Кумранской пещеры были обнаружены старые развалины, рядом с которыми находилось пространное древнее кладбище, которое приписывалось какой-то мусульманской секте. Археологи начали раскопки развалин. По их мнению, рукописи могли быть спрятаны только людьми, жившими поблизости. Как же было не заинтересоваться этими совсем близкими развалинами Хербет Кумрана. Были раскопанные жилые и хозяйственные постройки и кладбище. Раскопки показали, что здесь был монастырь. Но произнести вслух слово монастырь археологи не могли. Во-первых, хотя бы потому, что в коллегировской истории считается, будто монастырей у иудеев никогда не было, а кумранские рукописи написаны еврейскими буквами. А во-вторых, потому что даже христианские монастыри, известные в коллегировской истории церкви, лишь начиная с 3-4 века нашей эры. Тем не менее, было совершенно ясно, что это всё-таки монастырь. Археологи задали вопрос, кто же были эти странные обитатели иудейской пустыни, которые вели столь трудную жизнь в общине, организованной во всех отношениях с тем расчетом, чтобы не прибегать к помощи внешнего мира, где амфоры и посуда изготовлялись на месте, и писались, и переписывались книги. И тут на помощь пришел человек. Якобы античный автор Плиний Старший, написавший известную естественную историю, якобы в первом веке нашей эры. То есть как раз в ту эпоху, которой собирались датировать кумранские рукописи. Якобы античный автор писал, на запад от Мертвого моря обитают есеи. То есть вероятно люди Иисы Иисуса Христа, то есть христиане, примечание автора. Народ уединенный, без женщин, без денег, живущий в обществе пальм. Однако они обновляются всё время, и к ним во множестве приходят новобранцы, люди, уставшие от жизни или побуждаемые привратностями судьбы избрать их образ жизни. Цитата по источнику 589, страница 602. Археологические исследования и изучение рукописей вскоре привели весь научный мир к убеждению, что иссеи, о которых говорит Плений, были жителями Хербет Кумрана, и что открытые теперь свёртки были частью их библиотеки. Лишь Скаллигеровская хронология мешает увидеть в совершенно однозначном описании Плиния христианский монастырь. Не обязательно православный или католический. В средние века были разные течения христианства. Как мы показали в книге «Хронология 5» о разделении христианства на православие, католицизм и мусульманство произошло не ранее XVI века. Поэтому возможно, что до XVI-XVII веков существовали и монастыри, называемые сегодня «мусульманскими» и тогда становится понятным, почему рядом находилось мусульманское кладбище.